Глава 16. Объект Рита сдала на два дня раньше намеченного срока. 4 июня поместье Гарика приехали принимать сами хозяева. Жена Гарика наконец-то тоже появилась на участке, а также директор креативного отдела Андрей в сопровождении Ратмира. Рита решила, что последний явился специально, чтобы найти к чему придраться в её работе. Но придраться и было не к чему. Ещё месяц назад большой участок вокруг дома представлял собой поле, поросшее молодой травой, да кое-где торчали старые дубы и берёзки. Деревья трогать не стали. Рита отлично вписала их в свой проект. Теперь перед самым домом красовалась широкая площадка, мощёная светло-коричневым камнем. Ближе к центру, где возвышался фонтан, тёмно-коричневые камни чередовали со светлыми, образуя мозаичные спирали. В стороны от фонтана убегали тропинки, по две с каждой стороны. Самым сложным во всём проекте оказалось вписать в ландшафт подъездную дорогу для автомобилей. По изначальному плану машины должны были подъезжать к парадному входу, а потом огибать дом и отправляться в гараж позади здания. Но когда уже приступили к работам, Гарик вдруг решил, что ему совершенно не нравится такая широкая подъездная дорога у самого фасада дома. Он попросил Риту придумать что-то такое, чтобы было больше зелени, меньше камня и асфальта. Рита придумала. Теперь все автомобили въезжали в большие кованые ворота и ехали ещё сотню метров, пока не открывался вид на фонтан и, собственно, на дом. Отсюда подъездная дорога теперь уводила влево и бежала вокруг сада. Гости могли выйти из автомобиля здесь и пешком пересечь площадку перед центральным входом, а в случае дождя объехать весь парк и выйти уже в гараже. Сам гараж Гарику тоже перестал нравиться. Он считал, что тот портит весь вид, хотя если стоять перед домом, то ни из какой точки увидеть его было невозможно, разве что с воздуха. Рита здесь нашла решение. Стены гаража теперь полностью скрывали густо посаженные высокие туи. Их насадили так плотно, что за ними не проглядывались стены гаража, и казалось, что участок в этой части упирается в настоящий лес. И если территория перед особняком представляла собой классический сад в английском стиле, где вдоль аккуратных тропинок в строгом порядке красовались цветы, кустистые розы, экспозиции из декоративных камней и крошечных фонтанчиков, то позади дома расположилось всё то, что, по словам Гаррика, резало ему глаз. Бассейн, теннисный корт и детская площадка. Всё это... Рите удалось гармонично вписать в созданный ею ландшафт. Так у стены из туй, прятавших гараж, разместился лабиринт из невысоких, в половину человеческого роста, кустарников. Потеряться в нём было сложно, но побродить в поисках выхода придётся, так что четверым отпрыском г а р и к а будет где играть в прятки. Параллельно лабиринту разместилась игровая зона, а следом за ней, напротив заднего выхода из дома, большой бассейн. Маргарита — «Какая же вы молодец!» — нахваливала девушку Алла, жена г а р и к а и «Я видела эскизы первоначального проекта. Но одно дело картинки, а другое — видеть всё это воплощённым в жизнь». Алла взяла Риту под руку, и они вместе отправились рассматривать все закоулки простирающегося перед ними парка. Рита поймала одобрительный взгляд р а д м и р а который вместе с хозяином и Андреем отправились в другую сторону. «Гарик ведь хотел сделать мне сюрприз. «Ни в какую не разрешал приезжать сюда», — улыбнулась Алла. Она была намного моложе мужа, и на первый взгляд показалась Рите несколько высокомерной, холёная платиновая блондинка. Но первое впечатление не оправдалось, и Алла оказалась вполне себе приземлённой и практичной женщиной. «Как вам удалось убедить моего мужа сделать всё именно так?» Алла обвела рукой вокруг. «Что вы имеете в виду?» — удивилась Рита. «Я же его знаю». «Я, если честно, ожидала увидеть кучу обнажённых статуй и всё в таком роде». Рита вспомнила пресловутый фонтан. «Ну, временами приходилось поспорить, но всё-таки на уступке он шёл почти без проблем». «Неужели?» «С трудом верится». Алла приподняла бровь. «Когда я увидела, какой фонтан он хочет здесь водрузить, я готова была убить его». «Так вы видели?» — засмеялась Рита. И она рассказала а л е ту историю, когда им с Ратмиром пришлось применить всю свою изворотливость, чтобы подсунуть Гарику фонтан попроще и поприличнее. За разговором они медленно обогнули парк справа и вышли к бассейну. Мужчины уже были здесь. Гарик что-то рассказывал о торжестве, на которое было приглашено множество гостей. Пока хозяева болтали с Ратмиром, Андрей обратился к Рите. «Рит, завтра будет совещание?» р а д м и р Валидович просил присутствовать всех дизайнеров из нашего отдела. Назревает новый, очень сложный и важный проект. «Хорошо. Здесь все дела закончены. Само собой, завтра я буду в офисе». «Да-да. Посмотрим, что там с этим проектом. Если получится, то потом дадим тебе пару лишних выходных среди недели, а то здесь тебе пришлось впахивать без отдыха». «Ничего. Это же мой первый проект. Главное, чтобы всем понравилось». «У тебя всё отлично получилось», — подбодрил её Андрей. Никто бы не справился лучше. «Спасибо», — Рита радостно улыбнулась, довольная и словами Андрея, и самой собой. «Подбросить тебя в город?» «Да, если можно». «Тогда сейчас узнаю», — Андрей кивнул в сторону Ратмира. «Если мы боссу больше не нужны, то сразу и поедем». Боссу они нужны больше не были. Ратмир что-то сказал Андрею и согласно кивнул, разрешая тому отправляться назад в столицу. Рита он лишь проводил задумчивым взглядом, Её чувства были в смятении. Она откровенно призналась себе, что соскучилась по Ратмиру. И Рите не хватало их перепалок, шуток и его стремления найти повод побыть с ней наедине. Поцелуев, чёрт возьми, ей тоже, ох, как не хватало. А теперь... А теперь всё это куда-то испарилось. Плевать, наверняка Ратмир уже нашёл ей замену. Мало вокруг него, что ли, женщин? Изначально Рита хотела поехать к себе на дачу, когда Гарик и начальство примут её работу — Втайне она даже надеялась, что Ратмир предложит отвезти её. Но он не предложил. Остался на участке г а р и к а о просить Андрея везти её не в Москву, а в другую сторону, было как-то неловко. Да и устала она. Поэтому Рита решила сегодня как следует отдохнуть, а послезавтра, сразу после работы, отправиться на дачу. Хорошо, что до выходных осталось поработать всего два дня. В воскресенье у Лизы день рождения. Завтра после работы нужно будет заехать куда-нибудь за подарком для дочки. Некогда ей думать о р а д м и р е Некогда грустить. В метро неожиданно погас свет, и поезд, резко дёрнувшись, остановился посреди туннеля. Кругом царил беспроглядный мрак. Но почти одновременно во всех концах вагона зажглись экраны мобильных телефонов, рассеивая тьму. Рита тоже достала мобильник. Связи не было. До начала совещания в Валиде оставалось ещё 40 минут. Опаздывать не хотелось. Всё-таки она уже месяц не появлялась в стенах компании. Её и так там мало знали. Не успела прийти на работу, поползли слухи о её романе с Ратмиром. Теперь вот больше месяца она проторчала на участке Гарика. Не хотелось начинать свой новый месяц на работе с опоздания на какое-то суперважное совещание. Она слышала, как люди вокруг неё начали волнуясь переговариваться. Народу в вагоне было много, почти самый час пик перед работой. Рита подумала, что если свет не дадут в ближайшие минут 10 т о начнётся духота. Надолго ли им хватит кислорода при таком столпотворении? Она услышала, как кто-то вспомнил о терактах в московском метро десятилетней давности. Рита почувствовала, как у неё начало покалывать в пальцах рук, а потом и ног. Заколола в области сердца. Только не паниковать, нужно успокоиться. Она начала считать от ста до единицы, обычно обратный счёт помогал ей успокоиться. Когда она досчитала до двадцати, то подумала, что и на этот раз панической атаки удалось избежать, но время шло, а поезд всё стоял. Темнота вокруг, где-то надрывно плачет ребёнок, кто-то матерится. Рита почувствовала, что у неё по спине медленно стекла капелька пота, потом другая. Девушка нащупала у себя на запястье резинку и, сильно оттянув, её отпустила. Резинка больно ударила по коже. Обычно это помогало переключить внимание и избавиться от бесконтрольного страха. Кажется, и сейчас сработало. Свет в метро дали только через полчаса. Рита опоздала-таки на совещание, Хотя, как только её телефон поймал сеть, она написала Кате из креативного отдела и сообщила, что из-за неполадок в метро она сильно опаздывает. Однако ответа от коллеги она так и не получила. Рита вошла в большой конференц-зал, когда совещание уже шло полным ходом. Здесь присутствовали не только все сотрудники креативного отдела, но и все трое братьев Закаевых и ещё какие-то незнакомые Рите люди. Рита не знала, что на совещании будут представители московской администрации, а потому, без единой задней мысли, постучавшись, попыталась извиниться и прошмыгнуть на единственный пустующий стул — ее стул. «Извините», — прошептала Рита. Она надеялась, что на нее никто не обратит внимания. Когда она влетела на этаж, где проходило совещание, одна из секретарш, кажется, Русланова, шепотом болтавшая о чем-то с секретарем Ратмира Ириной, кивнула Рите на дверь в нужный конференц-сал. Рита попыталась незаметно пройти на своё место, которое, к слову, было с самого края. Может быть, на неё действительно никто бы и не обратил внимания, но когда она вошла в зал, речь держал Ратмир, и он, увидев Риту, прервался на п о л у с л о в е Рита видела, что он зол и раздражён. В его взгляде так и читалось — ты слишком много себе позволяешь. «Какого чёрта?» — рявкнул он на весь конференц-зал. Присутствующие замерли. «Извините». Снова попыталась исправить ситуацию Рита. И я ненарочно. «Какого чёрта ты опаздываешь, когда тебе велено было быть здесь ещё час назад?» Ратмир не сдерживал раздражения, говорил не просто громко, а орал. Рита не выносила крика. Панические атаки накрывали её в стрессовых ситуациях, и она научилась с ними бороться. Почти всегда Рите удавалось избегать сильных приступов, но никогда на неё орали. к р к будто переключал в её голове какой-то тумблер, и она уже не могла совладать с накрывающим её страхом, не понимая ни что делает сама, ни что происходит вокруг. «Не ори на меня». Свой голос Рита слышала будто из-под воды. «Не орать на тебя? Да какого хрена ты себе позволяешь?» В ушах звенело. Радмир что-то продолжал говорить, отчитывая Риту, но она уже ничего не слышала. Сердце не билось, а будто дёргалось, как старая дрезина на проржавевшей колее. Рита сделала один вдох, второй, третий и ничего не почувствовала. Она не могла дышать. Она не могла дышать. Сквозь пелену прорвался голос Ратмира. «Если вы уж позволяете себе опаздывать, Маргарита, то будьте так любезны, дождитесь в холле, пока вам не будет позволено войти». Рита уже ускользающим сознанием поняла, что если она сейчас что-нибудь не сделает, то паника поглотит её окончательно. Был только один способ избавиться от страха — отвлечься на что-то другое. Обычно помогал сильный шум. Шум, который бы перекрыл звук строгого адресованного ей голоса. Шум, который бы избавил её от этого жуткого звона в ушах. Шум, который мог бы вырвать её из костлявых когтей страха, которые уже сомкнулись вокруг шеи и не давали сделать и вдохом. Рита не понимала, что делает. Её зрачок уловил какой-то яркий отблеск. Она взмахнула почти уже онемевшей рукой и схватила первое, на что наткнулась — на край стеклянной витрины, что стояла справа от двери. На этой витрине были выставлены фотографии и грамоты компании за различные достижения. Солнечные блики играли на стекле, преломляясь и разбиваясь на сотни радужных цветов. Рита, насколько хватало угасающих сил, толкнула витрину. Та оказалась на удивление лёгкой. Грохот падающих предметов и звук битого стекла наконец-то вывели Риту из полукоматозного состояния, Звон в ушах начал стихать, и она смогла сделать судорожный вдох, будто вынырнула на поверхность из морской пучины. «Никогда не ори на меня», — прошептала Рита, и на ватных ногах вышла из конференц-зала. И снова она почувствовала, что тонет, захлёбывается в лапах страха. «Я, кажется, сейчас умру», — пронеслось у неё в голове. «Какого хрена только что произошло?» р а д м и р по-прежнему стоял и смотрел на дверь, в которую вышла Рита. По полу у входа разметались тысячи осколков. Все присутствующие на совещании притихли, будто они только что стали свидетелями как минимум вторжения инопланетян. Даже всегда насмешливый Руслан в этот раз не нашёл, что сказать. «Вот это дисциплинка у вас!» Наконец нарушила тишину представительница администрации города. За дверью послышался какой-то шум и топот, взволнованные голоса, В конференц-зал вошла секретарша ь Ратмира Ирина. Этой-то что здесь надо? Ратмир не просто кипел от гнева, он готов был вот-вот взорваться. Его взбесило опоздание Риты, и он сам не понимал, почему разозлился до такой степени. Но её выходка? Она ни с того ни с сего взяла и опрокинула витрину. Что это был за жест? Что она хотела им показать? Эта девочка решила, что если он проявлял к ней симпатию, значит, ей всё сойдёт с рук? После ритиного представления выгодный контракт с московской администрацией, контракт, за которым Валид в его лице охотился больше года, скорее всего, будет аннулирован. Кто захочет работать с людьми, которые позволяют своим подчиненным устраивать подобное? Даже Руслан Вон до сих пор в шоке смотрит на осколки витрины. Что уж говорить о присутствующих здесь начальниках от главы города. р а д м и р Валидович, Пробормоталась сильно взволнованная и очень бледная Ирина, распахнувшая дверь. «Там Рита...» «Ну что ещё?» — рявкнул Ратмир. «Там Рита, кажется, не дышит». «Что?» Это, казалось, произнесли все присутствующие хором. Ратмир одним махом перепрыгнул через стол, отделявший его от двери, и вылетел в холл. Конференц-зал наполнился гулом. Все толпой выбежали вслед за Ратмиром. Рита лежала на полу всего в нескольких метрах от двери в конференц-зал. Над ней склонились секретарша Руслана и Саида. р а д м и р растолкал девушек. Рита была бледна, словно на неё высыпали пакет муки, и никак не реагировала на попытки одной из с е к р е т а р растормошить её. «Что с ней?» «Не знаем. Мы услышали звон бьющегося стекла у вас там», — Ирина кивнула на конференц-зал. А потом выбежала Рита. Она как-то странно посмотрела на нас, сказала, что не может дышать, а потом упала. «Скорую вызывайте», — рявкнул р а д м и р «Уже вызвали». «Она что, умерла?» — пробормотал кто-то из дизайнеров. Ратмир пощупал Рити на запястье. Пульс был, сердце тоже вроде бьётся. Рядом с р а д м и р о м на корточке присел Сергей Васильевич из московской администрации. «Никто не умер», — спокойным голосом проговорил он. «У вашей сотрудницы, скорее всего, произошла сильная паническая атака. А на её фоне либо что-то с давлением, либо что-то с сердцем». Ратмир вопросительно взглянул на мужчину. «Я не врач, но моя жена такие ф о р т е л и частенько выкидывает». «Что ещё за паническая атака?» — не понимал Ратмир. «От сильного стресса или страха некоторых людей накрывает приступ паники. В такие моменты, если не отвлечься, они перестают контролировать себя. Им кажется, что у них инфаркт, они задыхаются и умирают». «С чего вы решили, что всё дело в панике?» В голосе Ратмира прозвучали нотки надежды. «Я не уверен», — Сергей Васильевич пожал плечами, «но моя жена в такие моменты обычно что-нибудь бьёт или ломает. Посторонний сильный звук или боль отвлекает человека от его состояния, и паника проходит. Потому как девушка себя вела, я у в и д е л что это именно панический приступ». Ратмир недоуменно уставился на Риту. «Он что, своим криком так напугал её, что у неё случился приступ паники?» «Такое вообще возможно? И почему она не приходит в себя?» Послышался звук остановившегося на этаже лифта, и к собравшейся в холле толпе заспешили люди в белом. Скорая приехала очень быстро. Не успели врачи склониться над Ритой, как она наконец-то очнулась, но тут же застонала. Кажется, ей было очень больно. Таким беспомощным, как сейчас, Ратмир не чувствовал себя ещё никогда». Доктор задавал Рите какие-то вопросы, но она, кажется, ещё не пришла полностью в себя и не понимала, что происходит. Только судорожно хватало ртом воздух. Ей сделали укол, и почти сразу же она отключилась. «Что с ней?» — спросил Ратмир, поднявшегося с пола врача. Два санитара тем временем укладывали Риту на носилки. Судя по всему, от стресса или переутомления резко упало давление. Мы заберём её в больницу, сделаем анализы. Сейчас сложно сказать что-то более конкретное. Она вроде бы задыхалась, даже не дышала. Доктор только усмехнулся, пожав плечами. Это паника. Она думала, что задыхалась, а на самом деле нет. Как это? Вот так это. Долго объяснять. Врач только махнул рукой и направился к выходу. Врач Ратмиру не понравился. Что значит «долго объяснять»? Он вроде бы не имбецил и способен понять, что произошло с Ритой. Ратмир поймал взгляд Руслана. Я в больницу поеду. Закончите тут без меня. «Не боись, брат, поезжай с Маргариткой». Сергей Васильевич положил Ратмиру руку на плечо. «Не переживайте, всё с вашей девушкой хорошо будет. Моя жена такое часто выкидывает. И ничего, обходится». Он ободряюще улыбнулся. «Мы сейчас быстренько с Русланом и Саидом назначим день новых переговоров, а уж в следующий раз обсудим все детали с вами лично». «Спасибо». Благодарно пожал ему руку Ратмир и поспешил вслед за врачами, еле успев в лифт, который вот-вот собирался захлопнуть перед ним двери. «Куда вы её везти собрались?» Ратмир смерил взглядом врача, который всем своим видом показывал, как он устал и насколько ему безразлично всё происходящее. Доктор назвал адрес больницы. «Нет, отвезёте девушку туда, куда я скажу». Врач попытался что-то возразить, Но спорить с кем-то из Закаевых, особенно когда он на взводе, было глупой затеей. Риту отвезли в одну из лучших частных клиник столицы, где у Ратмира был знакомый врач. Чуть позже в больнице подтвердили предположение Сергея Васильевича. У Риты действительно произошёл сильнейший панический приступ, а к нему присовокупились усталость и истощение, приведшие к резкому падению давления и, как следствие, к о б м о р к у «С ней точно ничего серьёзного?» — спросил Ратмир, выйдя вслед за доктором в больничный коридор. «Ну как вам сказать? Пока ничего серьёзного, но девушка явно переутомилась. Мало отдыха, плохое питание, отсутствие сна, а ещё и стресс. Видимо, она уже сильно нервничала, когда попалась вам на глаза». «А я добавил», — перебил доктор Ратмир, запуская руки в волосы. «Ранее он рассказал всё, что произошло этим утром в конференц-зале. Любая деталь была важна для постановки верного диагноза». «Ну да». Видимо, ваш выговор, мягко сказать, стал последней каплей, и нервная система не выдержала. То есть это нервный срыв? Да нет, это паника. Человека охватывает сильный страх, а результат вот такой. Доктор кивнул в сторону Ритиной палаты. Когда она ч н ё т с я узнаем, бывало ли с ней такое раньше. Ратмир вспомнил тот день, когда Рита влетела в президентский лифт. Тогда она тоже вела себя несколько странно. Девушка была бледна, прерывисто дышала и почти не понимала, что ей говорят, а вышла из этого состояния только в его кабинете. «Бывало», — уверенно сказал р а д м и р «Точно бывало. Вот видите, обычно люди, с которыми частенько случаются панические атаки, умеют с ними бороться. Есть определённые признаки, по которым можно понять, что человека вот-вот накроет приступ. И часто такой человек знает, что его из состояния страха может вывести». Кто-то тут же включает любимую музыку, кто-то начинает глубоко дышать, кто-то считает до 100 Способов много. Зачастую они вполне эффективны. Но не в этот раз. Но не в этот раз. Доктор вежливо улыбнулся. Не переживайте. Доктор из скорой вкатил девушке, конечно, мощную дозу успокоительного, но через часа т р и ы она проснётся и будет как новенькая. Вот увидите. Спасибо, доктор. Я останусь с ней. «Оставайтесь. Проснётся наверняка, будет голодная. Так что позовёте потом медсестру, она принесёт обед». Врач ушёл, а Ратмир вернулся в палату Риты. Она, казалось, безмятежно спала, но красок в лице совсем не было. Даже губы стали совсем бледными. Ратмир сел на краешек кровати и взял Риту за руку, нежно поцеловав кончик её пальцев. Он прошептал. «Прости, Маргаритка, я больше никогда не позволю себе на тебя орать. Только прости меня».